Глава двадцать В десять утра я уже сижу на кухне и пью кофе. «Ты чего такая?» – спрашивает меня сонная Ирка. У нее выходной, и она отсыпается. «Какая недоумённо смотрю я на нее! «Скучная, к сюрпризу не готовая». Ирка подходит к кофемашине и запускает ее. «Нормальная, осматривая свою простую футболку и джинсы. Я же не знаю, что он за сюрприз приготовил. Вдруг с парашютом прыгать придется, а я в вечернем платье» ну тоже верно соглашается подруга немного подумав ир макс обещал сегодня квартиру подыскать говорю она замирает с кружкой в руках оборачивается ко мне так у кого то намечаются романтические отношения говорит она мне присаживаясь за стол давай рассказывай да нет никаких отношений вздыхаю я просто пока эта бюрократия вся пройдет пока мне начнут доходы от гостиниц поступать жить же мне где то надо — Я не могу больше стеснять тебя. Ты мне и так хорошо помогла. А все деньги я потратила на юристов до да бухгалтеров. Сейчас разгребают то, что Павел там навертел. — Арин, ну что ты говоришь такое? Ну чем ты меня стесняешь? — возмущается Ира. — Но если Макс предложил, значит имеет к тебе что-то. Сюрпризы он какие-то устраивает. — Не думаю. Я не вижу, чтобы он ухаживал. — пожимаю я плечами. — Скорее, как дружеская поддержка. Он сам только узнал об измене невести. Думаю, понимает, каково это. Да и я не готова никаким отношениям. Мне бы развестись спокойно. Ну-ну, недоверчиво тянет Ира. Мне на телефон приходит СМС. «Приехал», — говорю я. «Пойду». «Ну, удачки, Маша Тырка. Хорошо тебе повеселиться». Я беру сумку и выхожу из квартиры. Признаться мне самой интересно, что за сюрприз приготовил Максим. Он открывает передо мной дверцу машины, чем очередной раз удивляет. Павел такой ерундой не заморачивался. «Куда едем?» — спрашиваю я. «Сейчас увидишь», — улыбается Макс. «Пока мы едем, я его разглядываю. Точеный профиль, густые темные волосы. Нос, правда, крупноват. Но его это не портит. Наоборот, придает харизмы». «Красивый?» — спрашивает вдруг. «Что? Я не сразу соображаю» потом заливаюсь краской и киваю. «Вполне. Нравлюсь». Он хитро смотрит на меня. «Прости, но нет», — отвечаю я. «Все эти игры мне сейчас совершенно неинтересны. Надо сразу дать понять, чтобы не было недоразумений». «Понял», — легко отвечает он. «Значит, недостаточно красивый. Сейчас мы это будем исправлять». Я не успеваю удивиться, как Макс тормозит возле шикарного спа-центра. обертывание «Мои брови лезут наверх». «Не только. Пойдем. Мы оба перенервничали. А, как известно, нет ничего лучше от стресса, чем хорошая банька и массаж». «Ну хорошо. Я уже не в том возрасте, чтобы ломаться и скромничать. Если захотел мужчина мне сделать приятное, отказываться не буду. И я ничего за это не должна. Так убеждаю я себя, пока мы поднимаемся по лестнице. Я уже бывала в этом центре пару раз». И знаю, что процедуры и сервис здесь высшего качества. Под строгой нам все лучшее Макса нам расписывают программу и разводят по разным кабинетам. Мне выдают халат, тапочки, и я отправляюсь получать удовольствие и пользу. В кабинете косметолога в удобном кресле уже полулежит Макс с зеленой маской на лице. «Ну ничего себе!» — восклицаю я от неожиданности. «А ты думала?» — вторит он. Он корчит мне смешную рожицу И я хихикаю. Меня усаживают рядом в такое же кресло и наносят маску только голубого цвета. Нам вручают бокалы с настоящим полезным мохито и оставляют одних. — А мы неплохо смотримся. Макс кивает на большое зеркало напротив. Словно Шрека и Фиона решили отдохнуть на бережку своего болотца. Я начинаю смеяться. Уж больно комично мы смотримся. Особенно Макс. Пытаясь поставить бокал на низкий столик, Я чуть было не падаю на стол, но все равно продолжаю хохотать до слез, с облегчением отпуская Павла в своё неудачное замужество и стресс последних месяцев. «Ох, спасибо тебе, Максим!» — выдыхаю я, когда приступ хохота проходит. «Я триста лет так не смеялась!» «Да ладно!» — притворно возмущается он. «Будем исправлять!» Весь день проходит на позитиве. Нас мнут, оборачивают, растирают, наносят маски. Труд ополаскивают и снова мнут. И все это под юморные замечания Максима. На сеанс флатинга мы отправляемся вдвоем, погрузившись в соленую воду. И оказавшись в полной темноте, я блаженно закрываю глаза. Вот оно. То, что мне так не доставало. Забота о себе, о своем теле. Чувствую легкое прикосновение к своей руке. Какой-то вопрос Максима, но уже не могу открыть глаз. Меня уносит на крыльях сна туда, Где нет забот и тревог. Обедаем мы в уютном кафе там же, Прямо в халатах, все очень вкусное, И я испытываю настоящее блаженство. После обеда мы плаваем В каком-то очень полезном бассейне И идем на массаж с поющими чашами. Вслушиваясь в удивительную мелодию, Я понимаю, что все в моей жизни хорошо, А будет еще лучше, Что в сорок лет жизнь только начинается, И теперь мне, наконец-то, не придется нянчить мамкиного бизнесмена Пашку. Я могу делать все, что захочу. И это так чудесно! Спасибо тебе большое, Максим. Я как будто заново родилась. Искренне благодарю Максима. Мы стоим возле моего дома, и я впервые за долгое время чувствую себя отдохнувшей и наполненной. — Не за что, — улыбается он. — Мне нужен отдохнувший и наполненный партнер. У меня большие планы на тебя. Это звучит так двусмысленно, что я не нахожу, что ответить. Пока я выхожу из машины. «Кстати, завтра переезжаешь, квартира готова», — говорит он мне вслед. Еще раз спасибо, но больше не надо обо мне заботиться», — говорю я. «Я сама могу». «Хорошо», — он улыбается. «Иди, я подожду, пока в подъезд зайдешь. Я иду к подъезду и чувствую его взгляд на своей спине. «Удивительно». Но это не раздражает. Странные у вас отношения не находишь, говорит Ирка, когда я рассказала ей, где была весь день. Пожалуй, соглашаюсь я. Но я попросила Макса больше не делать для меня ничего. И он согласился, удивляется она. Да, и довольно легко киваю я. Это еще страннее, бурчит подруга. Да ну тебя, Ира, хватит замуж меня выдавать, начинаю я сердиться. Я еще из прошлого брака не вылезла. Все-все молчу. Ирка застёгивает рот на молнию. «Я спать. Завтра вставать рано». Зеваю и отправляюсь в свою комнату. Перед сном не чудится, что я снова лежу в ванне и слышу голос Максима. Я буду рядом. Утром, надев свой лучший костюм, отправляюсь в офис к Кострову. Нам еще предстоит так много работы. «Арина!» — вдруг окликают меня. Настроение сразу портится. «Что ты здесь делаешь?» — спрашиваю я Павла.